глава 8. сквозь сон селена почувствовала теплое прикосновение губ к своим векам ее рот непроизвольно растянулся в счастливой улыбки но в этот момент до пробуждающегося сознания начало доходить что засыпала то она в пещере а отнюдь не на яхте в объятиях любимого девушка испуганно шарахнулась и открыла глаза рядом на корточках сидел смеющийся ред со спущенной на шею кислородной маской ты что творишь Возмутилась девушка, бросаясь натягивать на капитана маску. Он перехватил ее руки. «Тут достаточно для дыхания, не паникуй!» «Ну откуда?» Ред кивнул на трещины. «Нет, ты откуда?» «Пролетел на крыльях любви. Или хочешь обратно трясти шесть часов на вездеходе?» «Ой, нет, на крыльях так на крыльях!» Селена встала и отряхнула комбинезон. «А где все?» Марлен с Юджином уже ждут в аэрокаре, остальные отправились к вездеходу. Туда прибыла ремонтная бригада. Первые двадцать минут летели молча, буря уже утихла, связь восстановилась. Ред вел аэрокар вручную и все время чему-то загадочно улыбался. Юджин подавленно смотрел в одну точку, но осознание действительности к нему вернулось, и то хорошо. Марлен вертелась, не переставая выглядывать то в одно, то в другое окно. Жизнерадостности и любопытству этой девушки можно было только позавидовать. Вот что она там надеется рассмотреть среди красной потрескавшейся земли, искал В итоге тишину первой нарушила Марлен. Она понебратски толкнула Юджина локтем в бок. «Ну, ты будешь еще долго киснуть? Все же обошлось!» «Я где-то ошибся, и из-за этого чуть не погибли люди», — пробубнил Юджин себе под нос. но «Ну, все живы. Расслабься уже!» «Кстати, то, что на первый взгляд выглядит как ошибка в более крупных масштабах, вполне может оказаться правильным решением», — подал голос Ред. «Вот я напортачил с маршрутом, мы с Селеной попали в незарегистрированную скрутку и так оказались на этой планете в первый раз. В результате спасли семь человек, и вот теперь целая экспедиция тут работает. Может, и твоя оплошность для чего-то нужна». Ред на самом деле ничего тогда не ошибся. Маршрут был рассчитан абсолютно верно, а скрутку, появившуюся прямо на нем, никак предвидеть было нельзя. Но Юджин этого не знал и приободрился. Даже высказал гипотезу, что раз Иридии обнаружили, а поверхность нестабильна, то можно, по идее, организовывать разработку месторождения с воздуха, как на газовых планетах. «Тебя не укачивает», — заботливо уточнил Ред у Селенной. «Ага, уже донесли», — сконфуженно ответила она. «Конечно, нет. Сравнил тоже. Аэрокар и шесть часов на вездеходе». «Смотрите, а что там? Народ толпится». Макларен подлетал к базовому лагерю. В это время все группы должны уже быть распределены и заняты работой. Но здесь, видимо, происходило что-то экстраординарное. Ред сделал небольшой пролет над собравшимися. В центре группы была пустая площадка, на которой металась тварь, попавшаяся в лазерную сетку. Ее передние лапы были приклеены, и это не дало бы ей прыгнуть. Но Селена все равно в ужасе отшатнулась от окна. Слишком хорошо в ее память врезались эти двухметровые нескладные чудовища с человековолчьими лысыми мордами, пастью, полной острых зубов и когтями, распарывающими металл. До этого момента на его она их видела всего лишь раз, но вот в кошмарах слишком часто. «Не бойся, он попался и под надежной охраной», — заверил Ред, заводя Макларен на посадку. «А я и не боюсь», — слукавилась Елена. «Просто неприятно». марлин выскочила из аэрокара вперед всех и кинулась протискиваться через толпу ближе к охране. Тут уже стояли и самозабвенно ругались майор Ланц и Родера. Судя по раскрасневшемуся лицу первого и злым глазам второго, прения шли довольно долго. «Как, на ваш взгляд, можно изучать образец в таких условиях?» Переходила уже на виз Кэрол. «Я не отключу лазерную сетку», — категорично парировал радера «Работайте здесь». «Мы его усыпим, потом отключим ловушку, наденем наручники и на мордник, и перенесем в лабораторию. Там включим сетку заново». «Кто мы?» «Я не буду рисковать своими людьми. И на борт лайнера эта тварь не поднимется». «Но как мне здесь брать анализы?» «Усыпляйте и берите. Сетку я не отключу. Хотя могу предложить пристрелить». «Да вы что такое несете?» Быстрее начальницу возмутилась смарлен «Это объект инопланетной фауны, гипотетически разумный вид». «Гипотетически — это ключевое слово!» Гаркнул уже окончательно, выйдя из себя планетарный инспектор. «Нам доподлинно известна враждебность этих тварей! Сетка отключена не будет!» И он, развернувшись, начал пробираться обратно к лайнеру. Особь, до этого времени дергающаяся и скулящая, схватила себя зубами за лапу и, по всей видимости, пыталась ее отгрызть. Кэрол, выругавшись вслед уходящему Радера, выпустила в существо заряд транквилизатором. Через пару минут тварь обмякла и повисла на сетке. Кэрол кивнула кому-то из помощников и на существо накинули намордник, больше напоминающий кожаный сачок на длинной палке. После этого майор Ланц смело подошла к твари, достала из поднесенного ей чемоданчика инструменты и ловко взяла у животного кровь, состригла шерсть, счистила кусочки кожи и даже длинной спицей с мягким окончанием залезла между зубов. Потом распорядилась марлиан чтобы та не отходила от образца ни на шаг, фиксируя все изменения состояния. А после пробуждения твари покормила ее, предложив на выбор мясо, рыбу и овощи. Естественно, не настоящее, а синтезированное. И удалилась. Толпа, поняв, что ничего особо зрелищного уже не будет, принялась расходиться. Ред взял Селену за руку и потянул в сторону Виктории. Он с ночи, практически не переставая, думал, как бы ей преподнести информацию помягче, чтобы не шокировать, но все варианты казались неподходящими. Во входном шлюзе, едва дождавшись, пока воздух будет восстановлен, Рэд притянул девушку к себе и жадно поцеловал. Он мечтал это сделать уже сутки, но проклятая кислородная маска. От одного поцелуя жажда не ушла, наоборот, развелась жаром по всему телу, напитывая каждую клетку. Нет, не сейчас. Нужно поговорить. Такую информацию нельзя скрывать. Cell. «Я сегодня узнал, что моя инъекция из-за регенералки могла не сработать». «Вот так лучше. Резко и сразу, без обиняков и предисловий Судя по расширившимся от шока глазам Селены, девушка мгновенно уловила, про какую именно инъекцию речь. Она явно не ждала такого подвоха и была не готова. «Я люблю тебя. Все в порядке», — повторял Ред, мягко подталкивая невесту в сторону лазарета. Вселенная по-прежнему, не произнеся ни слова, как марионетка зашла в комнату и, стянув Сиваевл, легла в капсулу. Ред выставил аппарату задание и стал гладить девушку по волосам. Он понятия не имел, что нужно говорить в таком случае. Надо уже просто дождаться результата, а потом действовать по ситуации. УЗИ, анализ крови, какой-то еще мониторинг. Сколько прошло времени? Пять минут двадцать. Наконец, капсула выдала вердикт — беременность отсутствует, вероятность — сто процентов. Увидев это, Ред испытал смешанные чувства. С одной стороны, явно Селена к такому шагу не готова, значит, слава богу, что все обошлось. С другой, где-то в глубине, обидно резала острыми краями расколовшаяся ночная фантазия. Селена подняла на Реда глаза, пожалуй, впервые с того момента, как он ей сообщил новость в коридоре. — Ты расстроен? капитан Не захотел врать. Может, э, немного. Я знаю, сейчас не время, и у нас все будет в будущем. Осознанный, по желанию, просто... Эта неожиданная мысль оказалась на удивление приятной. Селена села в капсуле обхватив Реда руками за талию, прижал из щекой к его животу. Полимерная ткань комбинезона не пропускала ни человеческого тепла, ни запаха, но было слышно, как успокаивающе ровно и уверенно бьется любимое сердце. Завибрировал ком, вызов был от Марлен. Ред хмыкнул, подал девушке аппарат и, чмокнув ее в маленький носик, отправился в душ. «Прикинь!» — сходу затараторила подруга. «Он уже проснулся и сожрал все варианты, все! Это килограммов десять было, представляешь?» «И-и!» не слишком дружелюбно поинтересовалась Селена. «Ой, я не вовремя, да?» — запоздалась, похватилась биолог. «Просто подумала, что если ты свободна, пойдем со мной наблюдать, он забавный! Я пыталась поговорить с ним на трех языках, но он вроде не понимает». А вот джаз ему понравился. Замер он слушает. — Нет, спасибо. У меня есть... Э, работа. На вечера. И Селена быстрее нажала отбой, чтобы не слушать уговоров подруги. сегодняшний день она планировала провести, не отходя от Рэда, ни на шаг. Даже если он намеревался просто спать. До ближайшего постоялого двора принцу с отрядом пришлось добираться 11 часов. Но даже в таком темпе до столицы предстояло скакать еще два дня. А это ужасно раздражало. Он с детства привык сидеть в седле, и верховая езда ему не доставляла неудобств. Но какая гигантская трата времени! В отличие от большинства жителей планеты, он знал не только то, что эльфы пришли со звезд, но и то, что на этих звездах до сих пор есть жизнь что есть другие миры, откуда периодически приходят корабли с товарами и другие технологии, что существуют аэрокары, в том числе и на безопасных солнечных панелях последнего поколения, способные преодолеть это расстояние всего лишь за два часа. Долгих 200 лет Валенур был полностью изолирован, и за это время память поколений многое утратила, а что-то перешло в разряд легенд и преданий. Но прадед Анариона решился на смелый шаг и возобновил связи с обитаемым космосом. Да, контакты были нечасты и корабли садились только с личного позволения короля, но они были. Отец сурово следил за всеми товарами и неустанно твердил, что люди губят свои миры, загрязняя и убивая их, тогда как они, эльфы, живут в гармонии с планетой, и планета им щедро отвечает взаимностью, В этом тоже была правда. Земля Валина родовала богатый урожай, зверьё в лесах не переводилось, а гномьи шахты поставляли руду и драгоценные камни в достаточном количестве и для оружия, и для ювелирных изделий. Последние охотно скупали инопланетные торговцы. Среди эльфов было много ювелиров, и изготовленные вручную украшения представляли собой тончайшие работы эксклюзивные вещи, цена на которой в других мирах, по подозрению Анориона, была заоблачной. Но главным достоянием планеты была, конечно, ее внутренняя энергия. В отличие от слабых земных, лей лейлинии Валенора представляли собой мощные жилы. Первопоселенцы эльфы это заметили и поставили на особенно эффективных местах свои родовые замки, прочертили границы и даже нашли способ концентрировать энергию и усилить ее за счет редкой и ярко-синей разновидности горного хрусталя. Лейлинии, Ли силовые линии энергетического поля планеты. Здесь и далее примечание автора. По всей территории планеты были построены башни-ретрансляторы, которые закрыли Валенур единым энергетическим щитом, силовым полем небывалой мощности, и очень вовремя. Весьма интересную планету на отшибе вскоре заметила и только начинающие набирать в те времена силу пиратства. Но сколько бы их корабли не пытались истощить щит Валенура, у них ничего не вышло, так что планету надолго оставили в покое. Но потомки переселенцев, кому не посчастливилось попасть в число эльфов, люди, гномы и еще менее малочисленные расы, со временем прониклись верой, что у эльфов есть сила. И этой силой они защищают планету от жутких монстров извне и следят за порядком на самом Валеноре. Хуже отцовской заботы по поддержанию старого мироустройства было только его двуличие в этом вопросе. Себе король позволял многое из того, что было запрещено подданным. И Анариону, чтобы поддерживать репутацию семьи, приходилось это скрывать. В комнату принца постучали, выдернув его из тягостных раздумий. — Ваше сочество вам накрыть ужин здесь или, как обычно, спуститесь к своему отряду? — Сегодня здесь, и передайте прибывшему со мной князю мое приглашение. Уже через минуту в комнате появился небольшой столик, уставленный яствами, и хозяин постоял его двора. Откланившись, хотел было уже уйти, когда его остановил повелительный голос принца. — Пробуй! — Что, лорд? — растерялся владелец заведения. — «Пробуй по кусочку от каждого блюда, и вино», — снова приказал Анарион. «Пусть лучше его сочтут чокнутым параноиком, он, несмотря на предсказание постарается задержаться на этом свете подольше». Раньше, когда Анарион питался вместе с отрядом, он просто некоторое время выжидал, прежде чем начать есть. Но сегодня ему нужно было прояснить с смараиком некоторые вещи. Принц прилично рисковал, признавая князя. С другой стороны, два голоса потенциального союзника всегда лучше, чем два голоса заведомого врага. Любой серьезный вопрос в Валенаре решается общим советом эльфийских родов. Под председательством короля, конечно, но даже король не смог бы противостоять большинству. Семнадцать эльфийских родов, считая королевский. Восемь гарантированно поддержат сторону принца по любому вопросу. Он долго над этим работал. Два голоса сейчас приходилось на темную лошадку, которая потеряла память и с трудом понимала, в какую игру она лезет. Или амнезия — это всего лишь часть чужой игры. Марайк появился через несколько минут. Было видно, что он передвигается с трудом, но сочувствие это у принца не вызвало. Кивнув к столу, Анарион сразу уточнил у протеже. — Визоплазу уже опробовал? Работают? Майк, конечно, не стал сознаваться, что, как только остался в комнате один, несмотря на всю усталость, голод и отбитую задницу, первым делом попробовал работу чудо-системы. Поводил руками и так, и эдак попытался двигать предметы, сопроводив направление кисти мыслью, и даже поискал, нет ли на приспособлении какой-то кнопки. Визоплазы казались просто ограненными камнями и совершенно никак в его руках себя не проявляли. «К сожалению, нет. Видимо, это не тот навык, который сохраняется на мышечном уровне», — с максимально возможным страданием проговорил он. Принц только выгнул бровь. Не поймешь, то ли согласился, то ли удивился. На самом деле, Анариону с трудом верилось, что даже с учетом амнезии можно забыть навык, который тебе с трех лет прививали ежедневной часовой тренировкой. Первые камни ставили в рукава мальчикам именно в столь нежном возрасте и тщательно день за днем, на перепутье лей-линий, проводили с ними тренировки, обучая улавливать движение энергии, концентрировать ее, перенаправлять. Результаты при этом появлялись только годам к шести. Первый перенесенный по воздуху предмет, как правило, отмечался шумным семейным праздником. Все это можно было бы забыть... «Умом, а вот руки должны были вспомнить!» «Ты мне обещал рассказать о других планетах. Чего тебе из той жизни особенно не хватает на Валеноре?» «Боего оружие оставленного на корабле», — хмыкнул Мараек, стараясь по-княжески медленно пережевывать стейк, что было непросто при голодном желудке. «Такого оружия в наших землях не будет», — спокойно, но категорично ответила Анарион. «Нас слишком мало, чтобы подвергаться подобному искушению». «Если хочешь, когда прибудем в столицу, выберешь себе что-то из дворцовой оружейной. Кинжалы, меч, лук. Есть предпочтения «Черт, я даже этого не знаю про Марайка», — выругался про себя Алекс. Вопрос мог быть очередной проверкой, но мечом и луком Шустер пользоваться абсолютно не умел, так что вариантов не оставалось. «Конечно, кинжалы. В последние годы мне было негде практиковаться другим оружием. «Да и они в современном мире редко уже идут в ход. Ты представляешь скорострельность бластера, а лазерной турели? Или мощность ионного излучателя?» «Вот поэтому я и сказал нет», — отрезал принц, как ни в чем не бывало, продолжая поглощать ужин. «Во дворце я обеспечу тебе регулярные тренировки или охрану, если захочешь». А Нариону было интересно, сочтет ли Мараек последнее предложение оскорбительным. Тот напрягся, но вслух вежливо отказался от эскорта. Так самоуверен? Вряд ли. Скорее, тоже принцу не доверяет. Но Анариону и не нужно его доверие. Для того, чтобы поддерживать идеи принца, достаточно и такой приманки, как земли ясеневого леса.